Его зазноба в Питере дожидается, заметил казак Парфентьев. Я сам слышал, как он ночами письма для нее писал и читал шепотом, будто бы Санькой звать. Я бы женился на Саконе, честное слово. Вот и сватай. Да как же сватать? Она без ума от него, другие ей постылы. Вот дурень, че сказанул сватай, уныло рассуждал белохвостов безбрежно озеро кизи морозный ветер как песком драл лица путников гулял в рукавах студил ноги семён Парфентьев пробежит со же не сто согреется и опять заскочит на нарту лейтенант тоже побежал собаки почувствовав облегчение понесли в скач стой кричал им башняк «Да где там удержать?» Целую неделю они вязли в белой рыхлости, волокли груженую нарту, а теперь мчались утрамбованным снегом по льду налегке, чуя близкое жилье. Приказчик Березин радушно встретил путников у крайней юрты стойбища Кизи. Лицо его от долгих путешествий почернело, обросло дремучей бородой, снег и ветры приучили светлые глаза щуриться. Показал Березин лейтенанту продовольствие, вымененное им у геляков и маньчжуров для дохода к хаджи. В амбаре связки-юколы, кулечек муки, бачок водки, проса, свежий осетр. Заготовка продовольствия была нелегким делом. Товаров в эту зиму у приказчика оказалось мало, да и те были не ходовые среди туземцев. Вместе с Березиным Николай Константинович прибыл на мыс игда, строить николаевский пост вместе они страдали от гнуса зябли в промозглых шалашах лейтенант ценил березина за рассудительность спокойный нрав за смелость ушл mm -hmm. весной в самую распутицу приказчик добираясь в декастре встретил мичмана чехачева который брел с котомкой на плечах голодный в рваной обуви приказчик отдал мичману свою пряжку снабдил провизией В Амурской экспедиции с первых дней повелось. Где бы ты ни странствовал, узнал о трудном положении товарища, мчись к нему на помощь. Так сделал и Башняк. Гелики сказали ему, что Березин тяжело захворал, лежит в стойбище Кизи. От изнурительной ходьбы по воде и грязи у Березина случилась лихорадка, покрылась язвами нога. Все жители селения ухаживали за больным, прикладывали к ранам лечебные травы, Заговаривали воду и давали пить больному, подчивали его просеной кашей, варили уху из окуней, карасей и осетров. Вызывали туземцы к больному из дальнего стойбища шамана, однако ничто не помогало Березину. Башняк долго ухаживал за больным, а когда Березин выздоровел, посадил его в лодку и отправил вниз по течению реки до Петровского. Трогательно было видеть лейтенанту, как туземцы прощались с Березиным. Березин хотел дарить их маленькими подарками, многие лики зашумели, обиделись даже. Если человек заболел, говорили они, всякий обязан помогать ему лекарствами, едой. И если кто за это плату возьмет, тот непременно зачахнет сам. Второй раз выпало лейтенанту встретиться с Березиным в селении Кизи. — Алексей Петрович, — начал разговор Башняк, — вы приказчик торговой компании, но пушнины у вас что-то не вижу. — Как же так? — Башняк заглянул в амбар на высоких столбах. — Уж и не говорите, — улыбнулся приказчик. — Было время, и я привозил меха. Дмитрий Иванович Орлов завидовал мне. — А теперь что-то сотворилось с приказчиком Березиным, — посмеивался в бороду Алексей Петрович, закрывая амбар. На Амур-то я зачем напросился? Набить мошну. Прикидывал в уме так. Земля пустынна, купцов соперников мало, да и те маньчжуры незаконно торгуют. Народишко гелики лихие. Вот и наживусь, мол, в Иркутске лавку свою открою и заторгую на славу. Березин наблюдал за казаками, которые уносили груз снард в жилище. Но вот потерся я между вами, офицерами, «Послушал, о чем толкуете, до да чем живете, о чем страдаете?» «И что-то захерел во мне приказчик. Высохла страстишка нажиться». Березин разволновался от встречи с Башкортом.